Глава 22. Римми. Казалось, с первого дня слияния мир не находился в большем напряжении, чем сейчас. Два мира. Энергетическая катастрофа в Отцене, как ее осторожно называли официальные источники, боясь спровоцировать межмировой конфликт иным определением, стала мощнейшим ударом для Северной Флорингии, выстрелом в самое сердце. Коллапс экономической системы отлаженной логистики, полное отсутствие связи в столице, необратимые разрушения инфраструктуры, не считая выцарившейся анархии. Все политическое руководство страны оказалось заперто там же, в мертвом городе, выбраться из которого отныне можно было только пешком. Даже велосипеды для Рима они диковинкой не были. Сама как-то, будучи студенткой, пробовала прокатиться на этой жутко неудобной конструкции по Эбендорфу. В том мире были начинены их крохотными микросхемами. И хоть и стояли чуть ли не на каждом углу, а пока не заплатишь и пары метров проехать не получится. А Римми поначалу еще удивлялась, что даровой транспорт на улицах никто не ворует. Вопрос об эвакуации 17-миллионного Отцина пока не стоял. Эксперты нерешительно оценивали сроки восстановления, боясь пока признавать, что замена этих их проводов и батареек дело не обойдется. Умалчивая, что в этом просто нет смысла, осторожно говорили, что эффект временный. Нужно лишь немного подождать. О том, что отныне в отцене электричество просто не существует как физическое явление, Сказать первым никто не осмелился. Для расследования катастрофы была назначена специальная комиссия. Астрономы, геофизики, климатологи, метеорологи, астрофизики, радиобиологи, экологи. Римми слов-то таких раньше не знала, но из предварительного отчета этих ученых поняла, что подобные вещи уже происходили раньше и объяснялись по большей части воздействием Солнца на магнитное поле Земли, что Солнце оказывается огромное, в миллионы раз больше всего видимого Римми. И не просто Солнце, а Солнце для магички стало откровением. Как и то, что Земля-матушка? Нет тоже Земля, телепается вокруг него в кромешной тьме, а не в заботливых руках ружанны. Магнитные бури, сильные грозы с разрядами тоже могли на время вывести из строя энергосистему, но в таких масштабах никогда прежде. Данные спутников – это такие устройства, что летают высоко-высоко в небе, даже выше самолетов – подтвердили мощный энергетический выброс, накрывший столицу. Однако солнечной активности в тот день не наблюдалось. Магнитных бурь тоже. Все энергосистемы функционировали исправно, перегрузок на узлах не было, и даже человеческий фактор, на который можно было бы списать произошедшее, был ни при чем. Или все же причем? Потому что в источниках неофициальных вместо стыдливо деликатных слов эффект и энергокризис все чаще звучали другие магическая атака. Рими напряженно следила за новостями из чужого мира, постоянно переключая вкладки на планшете и жадно поглощая информацию, множащуюся с немыслимой скоростью. А что еще оставалось делать? Нет, какими бы чудными ни были люди по ту сторону, а это их сеть, но это же просто уму непостижимо. Самые горячие новости из любого уголка страны. Не протухшие сплетни, которые всегда доходят с опозданием, а ведь ничего, как ей казалось раньше, быстрее слухов нет». Или вот извечный источник горьких слез для местечковых аристократок, намеревающихся дебютировать в столице – дамские журналы. Пока желанные картинки доедут до глухих уголков, пока местные мастерицы сошьют новый наряд, мода в Эбендорфе уже десять раз переменится, а ты, приехав, так и останешься провинциалкой. Риме вспомнила, с каким вожделением смотрели знатные горожанки Ратискуоля на ее столичный наряд на приеме у мэра, подмечая особенности кроя и новые веяния в моде. А тут вот не иллюзии, которыми она подчевала аристократическое общество Ратискуоля, а видеохроники, то есть действительные события, запечатленные на их умную технику. И происходившие не два-три месяца назад, а творящиеся здесь и сейчас, в реальном времени, и такое понятие с трудом, но улеглось в понимании Римми. Рим, да выключи ты эту желтуху, а блин, ну нельзя же смотреть все эти тонны шлака подряд. Ты как папа не мой, тоже на этой игле вечно сидит. Планшет в очередной раз улетел в угол, отобранный Кэллом. Ирине сначала вызверилась, а потом пришла в себя. Поняла вдруг, что переела информации, непрестанно себя накручивая. «Келлен прав. Прокаркал старик Вейст. Вы уж меня простите, госпожа Аримантис, но вы действительно человек неподготовленный. Идеальная целевая аудитория для этого мусорного продукта. Яркие баннеры, кликбейтные заголовки, громкие заявления. Клюете на все». «Относитесь к этому как к безусловной истине. Верите, а зря. Зрелищно, захватывающе, а по сути – пшик. Никаких важных новостей, а главное – правдивых, вы в этом доме и так не пропустите, уж поверьте. Потому что обитатели этого дома их и создают», – тихо буркнул Кэлл, «равно как и сопутствующие проблемы. А тебе, смотрю, некомфортно в нашей компании?» Бесшумно зашел в гостиную Нейр Недостаточно теплая, предпочитаешь кого-то погорячее, или на диване спать неудобно. Так перебирайся наверх, потеснимся. Папа храпит, не советую, вставила свое слово Римми. Боги, а ремонте свои дечи. Но неужели я бы обидел господина Нора на таким вопиющим негостеприимством и потелил к нему демона Коновала? А куда еще наверх? не поняла Римми. В третьей спальне сейчас полковник с лурцей». «Или вы... вы... вы нормальный вообще!» «Ты нахрен дебил, что ли?» — одновременно с ней заорал Кэл. «Ну, клин клином, как у вас говорят!» — невозмутимо пожал плечами Александр. «А ты заодно приглушил бы свою нездоровую привязанность к иной расе новыми острыми ощущениями». «Боги, ну что вы оба так вскинулись? И ладно бы только Аримантис. Но мне казалось, что в твоем-то мире со свободными нравами, Келлин, уже никого не удивить ни количеством, ни составом, если все по взаимному согласию и к всеобщему удовольствию. Твое неприходящее желание хорошенько мне врезать тоже ведь по-разному можно интерпретировать. Но нет, так нет. И пошутить нельзя. Но если что, я не против». «Сам ты пи, шутник, мля!» Значение слова, которым Кэл сквозь зубы наградил патрона, Рими, не поняла. Кажется, что-то очень оскорбительное и неприличное. Но кулаки разжал, а то, казалось, драки было не миновать. Ну а теперь, когда все взбодрились, вернемся к вопросам размещения. К сожалению, в действительности я попрошу всех немедленно съехать из этого особняка. Делить с вами кровь? «Мне доставляет несказанное удовольствие. Особенно делить постель с вами о ремонте своей диечи, подмигнул Нейр. «Но ради вашей безопасности вам лучше держаться от меня подальше». «Увы, народная любовь так скоротечна». Нейр Мортистик был прав, когда говорил, что стоит пересидеть несколько дней, и газетчики забудут и о чудовище Римми, и о звезде интеграции Келли как только появится новый инфоповод. Однако, что под прицел видеокамер так неосторожно угодит сам Александр, она не ожидала. До окончания расследования я нежелательное лицо в Северной Флорингии. Впрочем, для властей собственной страны я им являюсь с рождения. Мне ли привыкать? Уже получил официальную ноту протеста. «До высылки и закрытия консульства не дошло лишь по той причине, что я и так нахожусь на родной стороне. А закрывать что-либо в Оцене сейчас и вовсе бессмысленно». «Еще же ничего не доказано!» — скинулась Римми. «Ох, ну давайте я сейчас выйду к журналистам и официально заявлю. Это не я. Так вы видите решение этой проблемы о ремонте своей диечи. Все тут же мне поверят, извинятся и пригласят обратно». «Любые оправдания сейчас только усугубят ситуацию», – кивнул Вейслин. Со стариком у Римми почти не было общих тем для разговоров. Слишком велика разница в возрасте, в положении, в воспитании. На доброго дедушку он и в Рецквали не походил, а сейчас, обреченный властью, с изменившимся взглядом и вовсе слегка пугал. «Все же чужак он и есть чужак, а умный, опытный и расчетливый чужак – это еще страшнее». Кэлла Рими за чужака не считала. Маг же, Вейстлен в разговоре почти не участвовал, лишь изредка вставлял фразу другую. То, что природа этого энергетического выплеска была магической, уже подтверждено. Я уже говорил вам, Рими, если помните, как посол я несу ответственность за любое применение магии на территории Северной Флорингии, так что не имеет значения, чьих рук или лап это дело. Спросят все равно с меня. Высший магический совет, конечно, проведет свое расследование и попытается установить исполнителя по остаточным эманациям, но не сумеет. Чтобы выдать хоть какой-то результат, укажут на троих действующих высших магов. Одному из них 104 года, и он самостоятельно ложку Дарта донести не может. Второму – осточертела столица, и он второй год живет дикарем среди Ализари. «А по мощности воздействия на Отсон под подозрением остается лишь один – ваш покорный слуга, который к тому же хранитель артефакта с истинной драконьей мощью. Об этом тоже вскоре станет известно. Как только мой папенька поднимет вой, что нелюбимый ублюдок, стащил дракхард из-под самого его носа». «Вы выкрали драконье сердце?» – ахнула Римми. Иначе император, не задумываясь, обменял бы его на возможность сохранить трон. «Да, кстати, Орша, советую вам убедительно попросить Альянс повременить с переворотом в Империи». Будничным тоном продолжил Александр. Не менее половины нейров-заговорщиков умрет от вируса номер 29 Сарта. Уже через несколько часов если пойдут на это. Новые смерти спровоцируют хаос уже в нашем мире, а это лишь на руку нашему противнику. Вот если у нас с вами и есть что-то общее, то только они. Кстати, Альянс-то в курсе, с кем вскоре им предстоит иметь дело. Вы им уже доложили? Я папеньку не стал расстраивать раньше времени, хотя как поступит он, мне уже очевидно. Так что там ваши? Рот старика скривился в непонятной усмешке, и он уклончиво махнул рукой, ничего не ответив. Понятно. Значит, о сопротивлении речи не идет. Будут договариваться с внезапно появившейся на политической арене новой силой, надеясь тем самым получить преимущество перед заклятыми друзьями из остального триумвирата. Поделюсь с вами откровением, мой верный недруг. В этом союзе нет смысла. И альянс... И Био-30, и Уния — лишь видимость противоборствующих сил. Все они созданы и до сих пор управляются одним человеком. Ах да, не человеком. Знаете, так хозяин стаи регулярно стравливает собак, чтобы выпустили пар, и не рычали на самого хозяина. Я очень хорошо помню самый первый наш разговор, господин Вейстлин, о том, как вы поступите, получив приказ, невзирая на ваше собственное понимание истины. «Поэтому, пока идет передел власти, а собаки грызутся за косточку, я настаиваю, чтобы вы все покинули мой дом, чтобы случайно и вас плетью не огрело. Да, Келлен, Римми, вы тоже». Александр говорил так спокойно, почти весело, что почти убедил своей беззаботностью. Вейстлен нахмурился, пристально впившись в Нейра своим странным, расфокусированным правым глазом. Было непонятно, куда он им постоянно смотрит, и смотрит ли вообще в обычном понимании этого слова. Рими может, рассудительностью и дальновидностью не отличалась, как эти двое, а была хороша лишь там, где думать особо не надо, только действовать. Но что-то все-таки уловило, и даже вдруг не задело то, что он их, ее, прогоняет». Несмотря на такие нежные, такие понятные, без всяких игр и фальши, поцелуи накануне. «А вы... вы, значит, больше не подчинитесь тому, что прикажет император?» Тихо спросила она. «А своей свои диечи привычно улыбнулся Александр. «Я родился вне закона и прекрасно прожил в этом статусе 35 лет. Неужели вы думаете, что он остановит меня сейчас?» Но как же ваша клятва верности? Ну, видимо, придется наконец оборвать эту пуповину. Глупо в таком возрасте до сих пор надеяться на одобрение отца, согласитесь? Нет, мои дорогие демоны, все-таки ваша наука-психология – потрясающая вещь. И да, отвечая на твой предыдущий вопрос, Римми, к несчастью, моему, скорее всего, с тем, что произойдет с нашими мирами вскоре, я заранее не согласен. Пусть господа драконы пока так и не удосужились заявить, чего хотят. Но я уже знаю, что мир под их началом мне не понравится. В гостиной повисла тишина. Папа здесь не было, он безвылазно торчал в лаборатории патрона, перетащив к нему и собственные приборы из особняка напротив. Лурца хлопотала на кухне, громко переругиваясь с последовавшим за нейром и намирным шефом Антуаном, адептом здорового питания. Полковник все всматривался непонятно куда, колнахмурился и молчал. Рими не выдержала первое. «Никуда я отсюда не пойду!» – безапелляционно заявила она, падая в кресло и крепко вцепившись в подлокотники, как если бы Нейр вдруг вознамерился силой отодрать ее от мягкой мебели. Я на вас работаю, если вы вдруг забыли. Так что будьте так любезны и впредь обеспечивайте мне работу, питание, проживание и защиту, как мой патрон по контракту». «Реми», — тихо начал Александр. «Знаете, Нерри, — вдруг проскрипел полковник. Полгода назад я поддержал вас, потому что мне нечего было терять. А сейчас я поддержу, потому что теперь есть за что бороться. Альянс и пятого посла назначит». «Моложе и покладистее, а я останусь там, где моя женщина чувствует себя как дома». Римми первая стрельнула глазами в сторону Кэлла и тут же отвела взгляд. Он единственный стоял в проходе, прислонившись к косяку двери и хмуро сложив руки на груди. Потом перевела взгляд на Александра, вопросительно приподнявшего и как бы вопрошающего Кэлла. «Что он до сих пор тут делает?» «Ой, да пошел ты!» – буркнул Кэлл. Диван, так диван, сойдет. На втором этаже в спальне, которую Римми уже открыто делила с нейром, вдруг отчаянно затрезвонила рация. Этот аппарат, похожий на смартфон, но без экрана. Ей выдал офицер Альянса Джоэль, ее непосредственный руководитель по расчистке абендира от радиации. Как давно это было? Нет, недавно. Последний раз она выходила на зачистку пять дней назад и была абсолютно счастлива, что применяет свой магический талант в действительно важном деле. А после той ночи с мерзким драком, выманившим ее через сыны в гиблое место, все пошло наперекосяк. Она уже успела забыть о новой работе. Одновременно с этим запеликал гаджет полковника с крохотным экраном, который даже нельзя управлять пальцами, но с множеством кнопок. А у Александра на несколько секунд помутнел взгляд, как будто в эти мгновения разумом он был где-то далеко. «Прорыв», — коротко сообщил Вестлин, мгновенно считав сообщение с черно-белого экрана. «Атака на южную часть Абендорфа!» «Из Абендира!» «А я все ждал! Что же предпримет господин Рой?» пробормотал Нейр Мортистик, смотря перед собой все тем же мутным взглядом. Но синие глаза Александра вдруг резко прояснились, и в них вспыхнул совершенно неуместный азарт. А еще он резко рубанул воздух ребром ладоней, открывая портал. «Значит, обеспечивать вам работу, как ваш патрон?» весело подмигнул он. «О, моя дорогая Аримантис!» «Боевой маг первой категории. Вам это точно придется по нраву. Готовы?» Он вскочил с кресла, приглашающий, протянув руку. В проеме портала происходило что-то страшное. Бесформенные белокожие твари, лишь отдаленно напоминавшие людей, стеной надвигались на оцепление, охранявшее разрыв». Боевые офицеры Альянса и Биозы в своих неудобных ламидах вскидывали свои ружья и стреляли в своих же, бросали оружие и хватались за головы, падая на колени. Их душераздирающие вопли доносились даже сквозь зеркало портала. И Римми, не задумываясь ни на секунду, схватила одной рукой патрона, уже разжигая на второй излюбленный бликсем. Кирен моросил острый и мелкий дождь, подгоняемый злым ветром. Неширокие поля модной шляпки не защищали лицо, и вскоре по щекам потекли тонкие струйки. Кири машинально слезнула каплю с верхней губы, и та оказалась соленой. Это от радости. Ожидание наполняло одновременно и горечью расставания, и пронзительно острым счастьем в предвкушении предстоящей встречи. Ведь он же выйдет из этих ворот. Он вошел в них 40 минут назад. Но скоро выйдет, обязательно должен выйти. Во дворце запрещено пользоваться порталами. Так что он непременно выйдет оттуда же, куда зашел. Кирен стояла вплотную, прижавшись к стене, окружавшей императорский дворец, и не сводила глаз с центральных ворот. Лишь когда в трех метрах от них вспыхнул голубой овал портала, а из него появился нейрмортистик, Кирен на несколько секунд отвлеклась и обнаружила, что накидка сверху вымокла насквозь, а шляпку теперь только на выброс. А ведь Тамила Бертель подарила ей красивый зонт, прозрачный, как магический купол, и с кнопкой. Нажал — открылся. Еще раз — сложился. Не взяла. Забыла. Купол — точно. Нейрмортистик стоял к ней спиной. На него наседали люди с мягкими незажженными факелами. Тычей их магу чуть ли не в лицо. Нейр, чуть заведя руку за спину, раздраженно щелкнул пальцами. И Кирен вдруг вспомнила заклинание защитного купола, которое разучивала на той неделе. Не по щелчку, конечно, а тщательно проговорив заклинание вслух, Кири, наконец, смогла отгородиться от дождя. Нейрмортистик что-то ответил, а после резко развернулся, бросил на Кири случайный взгляд и исчез в тех же воротах, куда сорок минут назад зашел господин Рой. Толпа газетчиков и намирцев, а их легко распознать по одежде и жадным взглядам, разочарованно выдохнула. Некоторые скользнули оценивающим взглядом и по самой Кирен, но робкая незнакомая девушка интереса не вызвала, и вскоре те разбрелись по Дворцовой площади в ожидании новых событий. Вот прав был Келлин. Если Кирен поначалу обижалась, что брат съехал из университетского кампуса, оставив ее одну, то теперь поняла и оценила его слова. «Кири, малышка, мне вот нахрен не надо, чтобы еще и тебя этим зацепило». Поспешно объяснял он. «Михель же мне голову открутит, если и тебя, журналюги, в оборот возьмут». А он узнает. «Хрен ли, маленький. Ну, Скуль. да». Популярности Келлина Кирен радовалась, хоть и не до конца понимала истинные подоплеки этого повального интереса к ее брату. Но, будучи воспитана в патриархальных традициях, совершенно не стремилась эту популярность разделить. Келлин прав. Женщины семьи Бертель не должны отвлекать на себя внимание. Внешний мир – это удел, привилегия, обязанность мужчин. Она же не какая-нибудь Аримантис, чтобы неосторожным словом обратить против себя весь мир и опозорить семью. Да эта ведь Ечи до конца жизни должна благодарить своего патрона, что тот сумел вовремя спрятать ее от лишних глаз и оградить от дальнейшего позора. А еще Кири вдруг осознала, до чего глупыми и детскими были ее якобы романтические чувства к брату. И хоть они и прояснили все меж собой, но Кирин заново начала стыдиться своего недавнего поведения. Вела себя как дурочка, воображая, что влюблена, тогда как настоящих чувств еще не знала. Зато теперь жизнь, наконец, наполнилась смыслом, подлинной, истинной любовью. О том, кем в действительности являлся господин Рой, киран отказывалась думать наотрез. Наверняка это какая-то ошибка. Он не может быть кем-то из этих, из тиранов, ненависть к которым культивировалась в ее семье поколениями. А даже если и так, все так стремительно менялось, может, это ей наоборот врали, ибо история вещь такая. Никогда не знаешь, где правда, а где ложь. А еще Кирин слепо верила в силу истинных артефактов. И если господин Рой заявил, что Тойц его, а Брош не возразила, значит, сама судьба назначила Кири всего лишь хранителем, чтобы, когда придет время, встретить его. Ведь все эти сомнения — тираны, деспоты, воплощенное зло — напрочь сметала его улыбка. Та улыбка. Занятия в университете возобновились, но многие студенты прогуливали их уже открыто. Вот и Кири внезапно оказалась в числе бунтарей. Магия и учеба никогда ее не увлекала. Ну, не женское это дело. Когда есть другие дела, гораздо важнее. Она чуть не вскрикнула, когда ее ожидание было вознаграждено. Из ворот тяжелым чеканным шагом вышел господин Рой, поднимая воротник и прячась за ним. Встрепенувшихся было газетчиков, он осадил одним повелительным жестом. Кирен бросилась ему на перерез, преданно ловя взгляд. Но господин Рой даже не замедлил шаг. «Уходи», — процедил он, не повернув головы. «Я уже сделал для тебя все, что мог. Хайтвер теперь не посмеет тебя тронуть. есть я тебе не верну». «Я и не...» «Господин Рой, я лишь хотела...» «Позвольте...» — пролепетала Кирен. «Проваливай!» Грубо рявкнул он. «Прочь! Пошла вон!» Прямого приказа Киран не посмела ослушаться и застыла на месте. А господин Рой, так ни разу не взглянув на нее, уже распахнул дверь высокого внедорожника, уселся за руль и рванул по неровной брусчатке, распугивая зевак. Кири смотрела ему вслед. Ни эти поджатые губы, ни жестокие слова, ни нарочито грубая интонация не могли ее обмануть. Конечно. Боги, как же он милосерден и дальновиден. Разумеется, он не мог сказать ничего другого под прицелом видеокамер. Он просто заботится о ней, как и Кэллин, чтобы и Киран не стала жертвой пристального интереса газетчиков. Защищает. И обрадованное, и исполненное чувство благодарности Киран, несмотря на запрет, устремилась вслед за черным мобилем. Если бы не пронизывающий ветер, она бы, наверное, смогла ощутить наведенный легкий холодок в затылке. Но Киран смотрела только вперед и не могла видеть, как пристально смотрел на девушку Нейр Мортистик, вышедший из дворцовых ворот практически сразу же после господина Роя. Как прежде, она не видела задумчивый взгляд, которым Нейр наградил своего коллегу, посла Северной Флорингии от Био-30. Слава богам, Кири знала, куда идти. Или боги сами вели ее, или вела та звонкая нить, что окончательно связала Кири с господином ее сердце. Ведь все эти короткие предыдущие встречи были не случайны. Теперь Кири знала это наверняка. Это судьба, это подарок свыше. Но даже истинные чувства и даже взаимные, как у них с господином Роем, это не всегда только беззаботное счастье. Они могут и будут ранить обоих, ведь столько обстоятельств играет против них весь мир, оба мира. И то, что господин Рой не желает их признавать и гонит от себя Кири, грубит ей, что сегодня, что позавчера, сразу после того, как улыбнулся ей, это ничего, это испытание, так он проявляет свою любовь к ней, оберегает, да, будет сложно. Но Кири не отступится и докажет, она достойна этого подарка небес. Дождя и холодного ветра она больше не чувствовала. Хотя слабенький купол над ней уже растворился, можно было взять извозчика, но Киран это показалось неправильным. Нет, только пешком, след в след, и пусть каждый шаг будет доказательством ее любви на пути к счастью. Не все иномирные махины работали на электричестве. Мобиль господина Роя пах горючим каменным маслом и оставлял радужные разводы в лужах. По ним Кири и пошла, не обращая внимания на промокшую одежду и ботиночки, словно по сказочной дорожке из хлебных крошек. Усталости она не чувствовала, хотя шла уже час, а может и все два Какой Абендорф, все же огромный, но не больше абендира, чьи зеркальные башни сверкали на солнце, выглядывая из рваных дыр в свинцовом небе на горизонте. По эту сторону разлома солнце давно и надежно спряталось за тучами до весны, а там до сих пор было лето, и где-то посередине миров был он обязательно должен быть. Кирин знала, что границу тщательно охраняют, а после скандала с их студенческой вечеринкой оцепление усилили вдвое. В просвете между домами она, наконец, увидела знакомые белые палатки полусферы. Сердце радостно застучало. Господин Ройф какой-то из них, ведь он такой ответственный, он руководит очисткой опасной зоны. У него в подчинении сотни людей. И пусть граница слияния протянулась уже на сотни метров, Но она обойдет каждый пост, каждую мобильную лабораторию в поисках. Нет, нет, она не будет мешать. Просто постоит невдалеке. Ведь даже просто видеть его — уже счастье. Внезапно кто-то закричал. Люди на границе резко засуетились, забегали. Раздались первые выстрелы. Но Кири они не напугали. Она лихорадочно выискивала глазами фигуру в черном и не находила. Тем временем военные и наши, и силовики Альянса начали вести себя странно. Стрелять не по невидимой пока Кирен цели, а по своим же. Кто-то пронзительно и безысходно завыл, кто-то рухнул на колени, бросая оружие и хватаясь за голову, будто его атаковала стая ОС. А со стороны абендира, муча и неумолимо, надвигалась стена невиданных существ. Бледных, отдаленно напоминающих людей, но явно ими не являющихся. В лохмотьях, а то и вовсе нагишом, их белая кожа будто никогда не знала солнечных живительных лучей. Хотя яркий свет с той стороны заливал и этот мир. И выглядела плотной, как непробиваемые шкуры северных русалок, неуклюжих и клыкастых. У этих хвостов не было, но были лишние конечности, или наоборот, Чего-то недоставало на их белых мордах, лицах, будто застыли маски. Они неотрывно смотрели на мечущихся людей огромными черными неподвижными глазами. Живым черно-золотым ковром впереди них бежали драки, необычайно крупные, со скаленными мордами, метко плюясь зеленым пламенем во все, что только могло гореть. «Он здесь! Он тебя ждет!» «Иди сюда!» А вдруг явственно прозвучало в голове Кирен. И девушка поняла, так может звучать только истинная, не подлежащая ни малейшему сомнению, правда. И она пошла навстречу гостям из мертвого города.